Глава двадцать Дипломатическая миссия. Кучин, обычившись, чистил свой костюм и недовольно бурчал под нос. «Просто охренительно. Мы мало того, что на самый здоровенный корабль жуксов должны лезть, так еще и стрелять по этим тварям нельзя. Вы придумали, так придумали. Каждый раз офигевает нашего командования. Не от нашего, а от восьмого флота», — поправила его, разбиравший свое оружие выдра. Это их идея, а не штаба флота. Адмирал Нэксон как раз наоборот, хочет разнести жуксов в пух и прах. Вот и правильно, к чёрту тараканов, убить их всех и дело с концом. Всех не убьёшь. Да и смысл в этом какой. Ну, молотим мы сейчас этот флот, захватим несколько систем, а дальше? А что дальше? Всё, дело сделано. Да ничего не сделано. Жуксы забьются в свои нога, отсидятся там, накопят сил. И удагят уже по нам. И эти же системы отбегут обгатно. Но мы опять по ним врежем. И что? Сколько это будет, погодолжаться? То мы у них отбегаем планеты, то они у нас. Это будет бесконечно. Тебе плохо, что ли? Мы всегда при деньгах и пределе будем. Есть еще второй флот с этими ящиками. Да и дуги есть. Ты не забыл, мы воюем не с одной Гасой, а с Газу с несколькими. Чертов конгломерат. Всех бы их разнести под корень. Появятся новые. Как, если я всех перебить? На их место погидут какие-нибудь еще отваги, и с ними тоже придется воевать. Нет, погав Майога его начальство, надо заключать мига. А мы, нам всегда агабот найдется. «Вообще тебя не понимаю. Жуксы столько миров испоганили, люди убили, а ты...» «А ты не забыл, с чего все началось?» «Это мы погишли на их планеты, мы их захватили, мы уничтожили несколько улев. Так мы же не знали». «О, ну тогда нам все погостительно, да?» «Нет, ну... Короче, хорош уже философию разводить», — заявил я, ведь мне действительно надоело это сотрясание воздуха. С жуксами действительно имеет смысл помириться. Как я понял, они не особо хотят войны, тем более, что на Втором фронте ящерицы нас давят». «Жуксы не хотят воевать?» «А, конечно. Тут они наклепали БТРов, танков и штурмовиков». «А ты как хотел, чтобы они только пауков на нас бросали?» «Нет, почему? Можно еще скорпи, я не против». «Ну да. Все равно, я не понимаю. Если мы решили договариваться с жуксами...» То, чего наши их сейчас колошматит? И почему мы тут сидим вместо того, чтобы с ними договариваться? Все очень просто», — вступил в разговор Рамбо, изучавший инструкцию какой-то новенькой пушки, которую ему выдали на складе. «Куча, ты знаешь, кто такие ястребы и что такое партия войны?» «Нет». «Ну вот смотри, ты за то, чтобы уничтожить жуксов, стереть их с лица галактики». «Ну да». «Вот, значит, ты ястреб, ты из партии войны». Вообще так называют руководителей государств, правителей и политиков, которые выступают за агрессивные действия. А есть их противоположность. Те, кто хотят мира. «А-а, ну окей, и...» Вот даже среди нас есть откровенные ястребы. Есть те, кто за мир, и те, кто пока не принял окончательного решения. Так сказать, нейтрален. Но если одна и другая сторона смогут ему аргументированно донести свою идею, то вполне возможно, нейтрал станет ястребом или, наоборот, будет выступать за мир и завершение боевых действий. «Я не совсем понимаю вас, господин командор». Все просто куча. Если в человеческом обществе есть те, кто за мир, и те, кто за войну, то так же и у жуксов уже представляю, Паука или скорпи с плакатом. Мы за мир!» «Пауки и Скорпия — это что-то вроде дроидов у нас. Командер говорит о думающих жуксах, королевах, стратегах и кто там еще у них есть». «Точно, спасибо». «Так вот, у жуксов тоже есть разные мнения насчет войны, и пока что побеждают ястребы. Они уверены, что смогут отразить нашу атаку, перейти в контрнаступление. Но если они потерпят неудачу, если мы разнесем их в пух и прах, то среди нейтралов, а также у жуксов тоже есть такие, резко поменяются настроения» да и часть самих ястребов могут перейти в стан желающих мира. Почему? Да по многим причинам. Например, они поймут, что если продолжить войну, то будут терять свои колонии, или же топить за мир, считая, что небольшая пауза позволит собраться силами и ударить по нам позже. Или же просто разочаруются в своих ВКС. По-разному может быть. Так, ну, допустим. А дальше что? А дальше, когда уже партия мира окрепнет и получит преимущество над партией войны, Она сможет нанести серьезный удар по ястребам. Начнёт с нами переговоры. И в чем тут удар? В том, что у вояк ничего не получилось, а у дипломатов, когда они только начали делать свою работу, уже есть успехи. Вот. Значит, чтобы договориться, нам сначала надо жуксом вломить как следует. Ну, можно сказать и так. А если жуксы разозлятся из-за того, что мы им вломим... «Если мы прилетим к ним договариваться, а они нас просто всех сожрут нахрен!» «Не должны!» И тут наступила тишина. Все задумались над вопросом кучи. Каким бы глупым и недалеким он ни был, а сейчас попал в самую точку. А ведь действительно, как много мы знаем о психологии Жоксов. Что, если действительно они решат нам так отомстить? «Думаю, что восьмой флот досконально изучил вопрос, и они знают, что делают». Тем более, что договариваться будем не мы, а достаточно серьезные люди. Важные люди. И как мне кажется, их бы не отправили туда, где их просто могут сожрать. А, поэтому и нужны мы. Мы как раз и будем отстреливаться от жуксов, чтобы эти важные люди успели смыться. Может и так. Вот только мы солдаты, и мы получаем приказы, которые нужно выполнить. Выбора у нас нет. Скажут «Лезть в пасть ко льву» — полезем. Скажут «Охранять дипломатов» — будем это делать. Ах, просто охренительно. Об этом я и говорил. Если залезем на корабль жуксов, вы хоть представляете, сколько там этих тварей. Нам конец». «Это в худшем раскладе, Коча. А в лучшем мы даже с предохранителя пушки не снимем. Большие шишки сами обо всем договорятся». «А, еще лучше. И полетим мы громить ящериц. Ну, или получать от них». «Так, я не поняла, ты чего это разворчался? Тебе не нравится ВКС?» Так подай рапорт, увольняйся. Выбери планету, осядь на ней и живи. Никто и никуда тебя отправлять не будет. Сам решай за себя. Да я так, чисто мысли вслух. Ага, развел тут упаднические настогоения. Тьфу ты, так день хагашо начался, и так все и заскал. Чтоб тебя куча. Между тем наши опасения оказались напрасными. Во всяком случае, пока никто никуда нас не отправлял. От этого было не легче. Наоборот, мы и нервничали все больше. Нет ничего хуже, чем ждать. Хотя не так. Нет ничего хуже, чем ждать и не знать, когда твое ожидание закончится. А между тем, бои в соседних системах кипели. В первые сутки казалось, что жук содержит верх, но уже к началу следующих они резко сдулись. Наши уничтожили их корабли, умудрились разгромить станцию. Жуков начали оттеснять. Более того, если раньше из пяти сражений мы выигрывали два, то теперь уже из десяти сражений мы выигрывали восемь. Почему сражений? Ну, потому что одна большая наступательная операция разбилась на несколько отдельных сражений. Всего мы атаковали пять систем, и в каждой кипело сразу несколько битв. Как я уже сказал, к концу первых суток наши смогли одержать несколько незначительных побед. Однако освободившиеся корабли и бойцы тут же летели на подмогу к другим. В результате, к концу вторых суток ВКС смогли отобрать у Жуксов одну из систем, полностью взяв ее под контроль и уничтожив всех ее защитников. Все их корабли и оборонительные сооружения. Пока что, естественно, наземные операции не проводились, но это не за горами. Транспорт со свежим потоком мяса уже ждал, как и несколько других транспортов, на которых базировались пехотинцы. «Очень скоро Жуксам станет жарко на собственных планетах». Но мы тем временем продолжали прохлаждаться. С одной стороны, хорошо, в бой никто не гонит, башкой рисковать не нужно, но... Дед когда-то изрёк сакраментальную мысль. Мол, если сегодня хорошо тебе, то завтра станет плохо. Или, переводя на язык космодесов, раз сегодня тебе удалось избежать сражения, то завтра попадёшь в такой замес, что охренеешь». К концу третьих суток яростные сражения закончились. В системах жуксов кое-где еще продолжались битвы, но важно было сказать, что ничего они уже не изменят. В этот раз человечество смогло держать вверх, оттеснить противника и доказать собственное превосходство. Вот только вспоминая наш разговор, я был уверен, что рано или поздно жуксы возьмут реванш, и уже нам не поздоровится. А чтобы этого не случилось, нужно начать переговоры, заключить мир. Тем более, что вся эта война началась глупо, По нелепой случайности. Да только приказ не поступал, и мы продолжали сидеть на месте, дожидаясь своего часа. И лишь к концу третьих или даже четвертых суток последние дни для меня были однообразными и похожими друг на друга, как две капли воды, вот я избился со счета, начался какой-то движ. Все началось с того, что пучок, тянувший лямку на мостике Анея, рассказал нам, что на крейсер Восьмого флота, где, как мы догадывались, находился стратег. Начали прибывать гражданские. Быстрые почтовые курьеры появлялись в системе один за другим, все садились в ангар крейсера. Кроме того, помимо нас сопровождения крейсеру добавилось еще несколько кораблей. Наконец, сегодня ночью вся эта флотилия получила приказ на выдвижение. Куда мы летим, было совершенно непонятно. Но что-то мне подсказывало, что с жуксами контрразведчикам удалось договориться и что встречу назначили где-то в соседних со спорными системами. Что ж, уже хорошо, а то надоело сидеть в неведении и ожидании. Наконец-то уже сделаем то, ради чего нас тут и держат. От спорных систем мы отошли недалеко, буквально в соседней, где не было ровным счетом ничего, появился крейсер, а следом за ним и остальные корабли сопровождения, включая наши Ней. Около десяти часов мы торчали на орбите одной из местных планет, непригодной к жизни, не имеющей на своей поверхности и в недрах ровным счетом ничего интересного. Так понимаю, ждали мы парламентеров от другой стороны. И вот, наконец, дождались. Едва только я завалился на койку и закрыл глаза, меня, как и остальных космодесов, поднял на ноги сигнал боевой тревоги и требование занять места согласно расписанию. Конечно, все эти оповещения были в первую очередь для флотских. Нас они касались мало, но зато давали понять, что намечается кое-чего интересное. «Командор Рамба, немедленно прибыть на мостик. Послышался голос Рипливой. А? А ты понеслась. Только интересно, это капитан вызвала нашего командира. Неужели она будет ставить задачу? Насколько знаю, восьмой флот и все, чего они касаются, никогда такой возможности не упустят, будут совать своих людей везде, где только можно. И уж точно инструктаж перед заданием обычно проводят они. Впрочем, они не разочаровали, как оказалось. Риплева вызвала Рамбо для того, чтобы сообщить, что все мы отправляемся на крейсер. «Что ж, крейсер-то крейсер, крейсер. нам-то всё равно, где бить баклуш». Напрасно, мы ждали челноки, которые отвезут нас на крейсер. Всё оказалось проще. Энаю был отдан приказ направляться в ангар крейсера. Как раз когда мы уже почти сели на его палубу, по кораблю прошел новый слушок. Жуксы тоже прибыли в систему. Похоже, всё случилось так, как говорил Рамба. Если раньше они не могли и не хотели говорить с людьми, то теперь, после разгрома, решили, что настала очередь дипломатии. Инструктаж нам проводил лично торм. Он был нервным и невыспавшимся, с красными глазами всклокоченный и сомневой. свой. Так понимаю, от того, как все пройдет, зависело очень-очень многое, включая его карьеру. Значит так, в скором времени мы отправимся поговорить с Джоксами. Наши уполномоченные послы уже прибыли, и, насколько я знаю, парламентеры Джоксов тоже. «Ваша задача будет простой до безобразия. Если что-то, хоть что-то пойдет не так, нужно защитить наших ВИПов, отвести их в безопасное место». «Где будем встречаться с ЖОКСами, господин?» спросил кто-то из сержантов. На брифинге были Рамбо, а также все сержанты, офицеры и даже рядовые. «Пока неизвестно. Вполне возможно, что на одном из местных планетоидов, так сказать, нейтральная территория. Может быть, и на одном из кораблей». «Наших или ихних?» Это куча. Не знаю пока. А когда узнаем? Как только сразу вам скажу. Вы поймите нас, господин. Как можно более миролюбиво заявил Рамбо: От того, на планетоиде пройдет встреча или на корабле нашем, или жоксов, зависит то, как нам готовиться и что брать. Я понимаю. Но я действительно пока не знаю подробностей. Обещаю, как только они появятся, я вам сразу же сообщу. Итак, на чем я остановился? Ах да! Охранять наших ВИПов. Кроме того, ни в коем случае нельзя стрелять в жуксов. Что бы они ни делали, пока не будет отдан приказ, вы стоите и смотрите, ничего не делайте. Кто может отдать приказ? Я. Только я. Ясно? С моей точки зрения, абсолютно ненужный брифинг, на который нас собрали, который не нес ровным счетом никакой информации, закончился быстро. Мы вновь вернулись на Эней, который из крейсера не вылетал, и принялись ждать. Снова. Впрочем, уже через час майор, как и обещал, вышел на связь и сообщил, где будет проходить встреча. На одном из кораблей жуксов. «А, ну просто замечательно! Нас заманивают в ловушку, и мы сами туда ползём! Нас же перебьют! «Слишком сложный план, чтобы убить каких-то космодесов». Нет, все как раз наоборот. Это жуксы нас боятся, не хотят даже нос высовывать из своих кораблей. Слабо верится. Точно вам говорю. Заткнись. Значит так, слушай мою команду. Корабль Жуксов в чем-то очень напоминал их же гнезда на планетах. Все та же биомасса повсюду и еще. Корабль был очень странным. Пожалуй, та мысль, что корабли у жуксов это один большой жукс, не такая уж и безосновательная. Во всяком случае, глядя на стены и переборки, складывалось впечатление, что это плоти кости. Даже под ногами был какой-то... Материалом это назвать язык не поворачивался. Скорее уж биомасса, но не такая, как были на захваченных кораблях. Тут оно было естественным. Еще более странным было то, что по пути мы не встретили ни одного рабочего или паука, словно бы все кругом вымерло. Мы шли, взяв в коробочку наших ВИПов, двух гражданских, в одном из которых я узнал крупного политика и одного флотского при больших звездах. Кем был третий гражданский, я не знал, но судя по тому, как к нему подскакивал Торм, стоило тому только косо глянуть. Была у меня догадка, что этот тип то ли самый главный в восьмом флоте, то ли особо к нему приближенный. Мы шли, щетинившись стволами в разные стороны, оглядываясь и осматриваясь. Никого. Будто бы корабль пустой. Однако далеко впереди мы увидели делегацию по торжественной встрече. Странное существо, походящее то ли на паука, то ли на гусеницу, вытянутое тело на длинных лапках, стояло рядом с двумя стратегами и несколькими БТРами. «Это я так понимаю и есть посол Жуксов».